«Не ты решаешь, а за тебя решают и отдают тебе приказы». «Это какой-то фокус?» – спросил Ахмед. «Нет, он не умеет показывать фокусы», – покачала головой Ангва. «Совсем не умеет». «Ой-ой, похоже, у нас неприятности». По рядам прошло движение. Марко быстро шагнул вперед и выдернул из плотных рядов рядового бурки и какого-то дрыга.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 Едва-едва, как будто оба боялись, что при этом произойдет нечто ужасное. «А теперь ты, Винсент, извинись перед господином Хашалем. Ответом было неохотное «звини». «А за что именно мы извиняемся?» – подсказал Марков. «Извини, что назвал тебя вонючим тюрбанщиком». «Золотые слова! Теперь твоя очередь, Хашаль, извиниться перед рядовым Бурке!»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 Он разговаривал точь в точь, как строгий учитель. И с кем? С Хашалем, Который, как мне по чистой случайности известно, так врезал одному парню, что у того нос потом торчал из уха. «Нет, эта сцена тебе не привиделась», — ответила Ангва. «Но смотри, что будет дальше». Когда взгляды остальных солдат вновь обратились к Маркову, забияки переглянулись, будто товарищи по несчастью. Только что прошедшие крещения в одной и той же огненной купели стыда. Рядовой Бурки неуверенно протянул Хошелю сигарету. «Так получается только у него», — сказала Ангва. «Но у него получается!» «Главное, чтобы это получалось и дальше», — внутренне взмолился Ваймс. Марко подошел к опустившемуся на колени верблюду и вскарабкался в седло. «Это ведь злобный сват шакала!» Не поверил своим глазам Ахмед. «Верблюд Джабара! Он до смерти искусает любого, кто попытается оседлать его!» «Но морков не любой!» «Он даже Джабара периодически кусает!» «А ты обратил внимание, что он знает, как садиться на верблюда, как на нем ездить?» «Произнес Ваймс. И как он носит одежду?» «Он вписывается! При том, что вырос в гномьей шахте!»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 подумал Ваймс. «Хуже боевого клича, пожалуй, и не придумаешь». После знаменитого «Вперед, парни!» или «Вы хотите жить вечно с неперерезанными глотками?» Этот наихудший. Однако ряды отозвались громогласным «Ура!» И опять у командора мелькнула мысль, что сейчас у него на глазах творится некий волшебный обряд. Люди следуют за Маркоу из любопытства. «Стало быть, теперь у тебя есть армия!»